послесловием судья ди личность историческая он жил с 630 -го по 700-й год и на раннем этапе своей долгой служебной карьеры прославился как непревзойденный мастер по раскрытию преступлений, а после его назначения на высокую чиновничью должность в императорской столице стал, благодаря своей проницательности и смелости, одним из самых выдающихся государственных мужей эпохи Тан. Приключения, о которых повествуется в данном романе, полностью вымышленные. Подразумевается, что они произошли на втором этапе карьеры Ди, когда он примерно в течение года стоял во главе столичного суда. Введение в данный роман «Пейзажа с Ивами» является сознательным анахронизмом. Как хорошо известно, этот декоративный мотив на бело-голубой керамике и фарфоре возник в Англии в XVIII веке. Я прекрасно мог бы использовать какой-то чисто китайский мотив, существовавший во времена судьи Ди, но отдал предпочтение пейзажу с ивами, хотя на самом деле это один из наиболее популярных мотивов на английской керамике и именно в таком виде почти неизвестный в Китае. Тем самым мне хотелось доставить удовольствие европейским читателям, чтобы они узнали сюжет, столь часто встречающийся на английской посуде, и возбудить интерес у китайского читателя к западной модификации китайского декоративного рисунка. Вопрос о происхождении пейзажа с ивами остается неразрешенной загадкой. До сих пор неясно, Какой именно китайский образец, если таковой вообще имеется, принял за основу знаменитый английский художник Томас Тернер, когда он использовал этот мотив для изделий фабрики Коли в Страффордшире, где работал с 1772 по 1779 год. Пейзажи с изображением загородного особняка на берегу реки, окруженного ивовыми деревьями, часто встречаются на китайском фарфоре. Но, насколько мне известно, сюжет, на котором особняк изображен соединенным при помощи моста с павильоном на воде, а человек с палкой в поднятой руке преследует бегущую через мост пару – пока что не был обнаружен ни на одном чисто китайском фарфоровом изделии. Однако в Китае достаточно широко распространен сюжет, когда по мосту идут двое друзей, а за ними следует слуга с семиструнной лютней в руках, излюбленным музыкальным инструментом литераторов». И поэтому я предполагаю, что английский художник ошибочно принял лютню за палку или меч, что и породило легенду о происхождении этого мотива. Бернард вотни лаконично обрисовывает ситуацию. Мотив «Пейзаж с Ивами» на самом деле не был оригинальным образцом китайщины фабрики в Коле, а просто в нем соединилась... Несколько похожих мотивов, использовавшихся английскими фабриками по производству фарфора примерно с 1760 года. Подобный романтический образ Китая приобрел наибольшую популярность именно в этой окончательной форме, благодаря тому, что в XIX веке дешевая керамика начала производиться в Страффордшире в массовом масштабе. Создание подходящей легенды обеспечило повышенную притягательность и устойчивость этого мотива в течение длительного времени. К этому можно добавить, что легенда о дочери высокопоставленного чиновника, влюбившейся в секретаря отца, которую в данном романе рассказывает Дао Гань, несет на себе отпечаток псевдовосточного романтизма, который был популярен в Англии и Западной Европе во второй половине XVIII века. Более развернутый вариант этой легенды, завершающийся непрофессиональным стишком, помещен в книге Вильямса. После того, как созданные в Англии фарфоровые изделия, на которых изображался пейзаж с Ивами, попали в Китай, китайские мастера начали имитировать этот мотив для обратного экспорта на Запад, тщательно перерисовывая при помощи кисти шаблонный рисунок. Наиболее известные китайские фарфоровые изделия с ивовым рисунком – это бело голубой кантонский или нанкинский фарфор, ширпотребные изделия которого с начала XIX века или ранее изготавливались исключительно на экспорт. Часто это толстостенные, порой даже грубые изделия, производство которых не прекращается до сих пор. Они были и все еще бывают трех типов. На изделиях высшего качества, выполненный кистью темно-синий рисунок, имеет четкие очертания. На изделиях же низшего качества – это хорошо знакомые размытые изображения синего цвета. В Англии такие изделия очень точно воспроизводил Джоссия поуд второй для экспорта их в Персию. 1810-1815 годы. Нанкинский фарфор с ивами необычен и нередко весьма очарователен, потому и сейчас люди с тонким вкусом за ним охотятся. Относительно приключений Сапфира, о которых рассказывается в романе, могу заметить, что более подробную информацию о роли куртизанок в Танском Китае можно найти в другой моей книге. Боевое искусство при помощи отяжеленных рукавов сохранялось до недавнего времени. Во время моего пребывания в Пекине в 1935 году мне рассказывали историю о том, как необычайная популярность этого вида искусства среди низших слоев китайского общества спасла во время боксерского восстания 1900 года жизнь шести европейским католическим монашенкам. Разъяренная толпа окружила монашенок в тот момент, когда они направлялись в собор. В преддверии неминуемой гибели они в отчаянии подняли сложенные ладони – вручая свои души на попечение Господа, и вдруг один из бандитов, который собирался напасть на них, воскликнул «Посмотрите, у них же отяжеленные рукава!» Толпа расступилась и позволила монашенкам беспрепятственно пройти в собор. А все дело в том, что когда сестры подняли руки, требники, которые они носили в рукавах, начали там колыхаться, и нападающие, которые, несмотря на всю яростную пропаганду боксеров против иностранцев, считали, что западные люди способны на самые невероятные проказы, решили, что монашенки владеют искусством, а тяжелено рукавов. 15 июля 1964 года Роберт Ван Гулик